Ближе к утру случилось досадное происшествие, достойное упоминание о нем в нашем повествовании. Ирина мирно посапывала на соседнем кресле. Я потирала глаза, борясь с усталостью и сонливостью, что грозило навалиться в любой момент, и уже высматривала место, где можно было бы сделать остановку, чтобы передохнуть часок в безопасности. В этот самый момент буквально ниоткуда из пелены дождя появилась большая птица и врезалась прямо в лобовое стекло моей машины. Уворачиваться от удара не имело смысла. Я понимала, что стекло пострадает, но не должно мгновенно разбиться. То есть я и моя подопечная останемся защищенными от лобовой атаки, тогда как «Машину на скользкой дороге может серьезно занести при резком торможении. Имеется риск даже перевернуться и слететь в кювет. Поэтому я спокойно, плавно сбросила скорость, взяла правее и припарковалась у обочины». «Женя, что произошло? Что случилось?» Без сомнения Ирина почувствовала удар и в страхе проснулась. Я не стала отвечать, пока машина полностью не остановилась. Теперь все нормально. В лобовое стекло машины врезалась ворона. Наверное, птица дезориентировалась из-за непогоды, ветра или дождя. Ужасных последствий удалось избежать, но из-за того, что мы двигались с приличной скоростью, удар вышел достаточно сильным, и по стеклу пошли трещины. «Какой кошмар!» пробормотала Ирина, поднимаясь и приводя одежду в порядок. «А мне такая гадость снилась! Могу чем-то помочь?» «Нет, погоди минутку, я выйду на улицу, осмотрюсь». Я обошла машину, оценивая степень ущерба. Потом осторожно протерла стекло, очищая от грязи и крови. «По-видимому, птица погибла!» Сначала она упала на капот, а потом не удержалась и соскользнула на край дороги. Я видела ее бездыханное тело, лежащее метрах в ста с лишним позади нас. — Женя, это все неспроста, — сказала Ирина, как только я вернулась в машину, завела мотор и неторопливо сдвинулась с места. — Обычная случайность, досадное происшествие, не более... «Нет, не скажи, Женя. Это все было специально подстроено, чтобы погубить нас, напугать и подстроить аварию. Ведь что может быть проще? Резкое торможение на скользкой трассе, неправильно вывернутый руль и готово! Автомобиль разбит в хлам, водитель и пассажир травмированы или мертвы. Вывести нас с тобой из игры хотели или сильно замедлить?» чтобы мы не успели вовремя прийти к ребятам на помощь. Значит, инстинктивно мы выбрали не только верную стратегию, но и верный путь, то есть двигаемся в правильном направлении. Если досадные происшествия и мелкие недоразумения тебя убеждают в этом и рождают надежду на успех, то так тому и быть, усмехнулась я. Зря веселишься. Им действительно удалось задуманное Ведь ехать дальше со стеклом, покрытым трещинами, словно паутиной, не представляется возможным. Значит, стекло придется поменять. То есть остановиться и, как следствие, потерять очень много времени. «Это все ненадолго», – легко отмахнулась я. «Замена стекла – довольно простая операция». «Не скажи. Знаю я, как работают в этих сервисах. То мастера не трезвые, То деталей нужных нет, то обед, то перекур, то похмелье и так далее по списку. Выбирай причину, которая больше по сердцу придется. Такими темпами мы, Бог знает, сколько времени в сервисе потеряем. Главное – уметь разговаривать с этими мастерами, а также уметь правильно определять приоритеты и расставлять их для других. «Не пойму никак, о чем ты говоришь?» Жень, вот ты, к примеру, чем сейчас готова пожертвовать? Временем или деньгами? Сама знаешь, в нашей ситуации время дороже денег. А что? Так об этом и стоит сказать мастеру. Заявить, что он получит за свои услуги сумму тем большую, чем меньше времени потратить на работу. Да, но где гарантия? что на первой станции техобслуживания окажется в наличии нужное нам стекло. Разумеется, таких гарантий нет. Но мы просто выберем ближайшую крупную СТО, желательно расположенную возле стоянки дальнобойщиков. На таких обычно знают, что в дороге всякое может случиться, а также, что путешественники обычно торопятся. Так что предпочитают быть готовыми к любым неожиданностям. «А если все же не окажется нужного стекла?» – упорствовала Ирина. «Тогда мы просто продолжим двигаться в заданном направлении и рано или поздно найдем другую СТО, ту, где нам смогут помочь. Потому как ждать доставку стекла в нашей ситуации действительно не имеет смысла». Как я и предполагала, все уладилось быстро и без особых проблем. На первой крупной стоянке обнаружилось СТО с хорошими специалистами и складом деталей. Рядом работало круглосуточное кафе, поэтому мы с Ириной смогли подкрепиться, выпить кофе и зарядить телефоны, пока работали ремонтники. Я даже успела немного вздремнуть, пока мы ожидали окончания ремонта. Весь процесс занял не больше двух часов, и вскоре мы снова двинулись в путь. До искомой больницы оставалось совсем немного. Ирина настояла на том, чтобы сменить меня за рулем автомобиля, поэтому я смогла еще немного подремать. И когда мы подъехали к зданию больницы, я была снова бодрой и полной сил. Эта больница пустовала относительно недолго, всего несколько лет пребывала она в неплохом состоянии и располагалась недалеко от окраины небольшого провинциального города. Похоже, в последнее время здесь планировали возвести несколько домов, магазинов, то есть построить целый жилой район. И новые владельцы здания, очевидно, планировали сделать ремонт и снова открыть больницу, как только в домах появятся первые жильцы то есть в самое ближайшее время. Сейчас здание было заколочено, вернее, досками забили лишь выбитые окна первого этажа и запасные двери. Одну дверь оставили и запирали на замок, чтобы охранники могли регулярно попадать внутрь. На смене, похоже, трудился лишь один человек. «Нам повезло достучаться до него и уговорить немного пообщаться», ответить на наши вопросы. Высокий, русоволосый парень по имени Сергей проводил нас внутрь и предложил выпить чаю, пока разговариваем. Владельцы здания выделили для охраны небольшую комнату на первом этаже, чтобы там можно было согреться или перекусить. Поскольку в самом здании пока отсутствовало отопление, а дни и ночи становились холоднее, В комнате работал обогреватель. Здесь было тепло, по-спартански скромно, но чисто. Тут же мы узнали о новом везении. Сегодня дежурил тот самый охранник, что поймал ребят во время последней съемки и выдворил их во свояси. Мы ищем блогеров, которые были здесь. Ребята отправились на поиск места для очередной съемки и пропали. Уже несколько дней от них нет никаких известий. Родные переживают. Они уверены, что ребята попали в серьезную переделку и сейчас находятся в опасности. При их роде деятельности это все неудивительно! хмыкнул парень, крепко двумя руками обнимая кружку с чаем. Обход только делал. Замерз очень. В здании промозгло. Даже свитер. Надетый подформенный китель не помогает. А сейчас, когда зарядили дожди, в больнице кажется холоднее, чем на улице. Проследил он за моим взглядом. Потом весело усмехнулся и добавил. «Так что это вовсе не зэковская привычка». «Понимаю», – вернула я улыбку. «Когда замерзаешь, инстинктивно в первую очередь хочется согреть руки» и ничего такого я не имела в виду. На всякий случай пояснил, чтобы не возникло вопросов и подозрений. Ребята здесь действительно были и не так давно снимали, забравшись внутрь через лаз, выбитую доску в окне. Я услышал шум наверху и пошел проверить. Так их и застукал. Разумеется, тут же выдворил. Закончить снимать, правда, позволил, «В обмен на информацию о лазе. А вот оставлять камеры на штативах не разрешил. Мне не нужны неприятности». «Это логично», – вернула я. А парень тем временем продолжил. Разные блогеры и бродяги давно облюбовали это место. Когда больница еще не охранялась, здесь буквально проходной двор был. Но теперь ситуация кардинально изменилась, И если тут станут бродить посторонние люди, допортить да имущество. Нам, охранникам, не сдобровать. А штрафуют. Или уволят даже. А у всех семьи, дети, которых кормить надо. А эти паршивцы-малолетки что придумывают? Доски выбили, потом аккуратно на место поставили, чтоб незаметно было. А другие вообще как-то копию ключей снять умудрились». Вот и шастают здесь незаметно, да портят все. А нам отлавливай, да выясняй, как забраться внутрь сумели, когда все закрыто, заколочено. В общем, ребята свой лаз мне показали, обещали больше не возвращаться. Так что расстались мы почти добрыми друзьями, даже пообедали вместе на прощание. Они в дороге были, ели все больше в сухомятку, Даже чаю выпить некогда. А потом, когда я их проводил, доску ту прибил намертво. А когда это было? Сережа, ты мог бы сориентировать нас по времени? Да с неделю назад. Точно, семь дней прошло, как мы расстались. А ребята случайно не рассказывали о своих дальнейших планах? Вы ведь обедали вместе, значит, разговаривали, так? Да, мне ведь скучно одному на смене, а тут незваные, но все же гости, редкое развлечение. Проверки от начальства я не ждал, вот и проболтали с ребятами до утра. Вернее, они ждали, когда совсем рассветет, чтобы снова в путь пуститься. Разумеется, они рассказывали о своем увлечении, о контактах с потусторонними силами и о том, что они проверяют дома и больницы с дурной славой чтобы найти паранормальную активность и, разумеется, заснять ее. Что выставляют видео в интернете и имеют уже довольно много подписчиков. Дали ссылку на свой канал. «Оголенный нерв» называется. Говорили, что там есть много интересного. И про больницы тоже. Разные, заброшенные. А самому полюбопытствовать не пришлось? Молодой человек рассмеялся. Я поделился ссылкой с друзьями. Они смотрели, остались под впечатлением. Но сам я такое смотреть ни за что не стану. Уж увольте. — Не интересуешься этой темой? — усмехнулась я. — Не то чтобы. Просто, понимаете, я ведь не офис какой-нибудь охраняю и не магазин, где всегда народу полно. Нам, охранникам... Приходится оставаться в заколоченном и, по сути, заброшенном здании сутки в одиночестве. Делать обходы в гулких коридорах, где гуляют сквозняки, бродит ветер и полы поскрипывают. Насмотришься такого видео, а как потом работать станешь? Вот я и не соблазнился редким и, как говорят, весьма интересным развлечением. «Понимаю». С усмешкой кивнула я. А Ирина с лихорадочным блеском в глазах добавила. «А вам самому не случалось заметить здесь что-то необычное и пугающее?» Молодой человек снова усмехнулся. «Всегда полагал, что самовнушение – великая вещь. Я предпочитаю думать, что дверца шкафчика качнулась от сквозняка, если вдруг такое происходит, или от того, что сам шкаф накренился» постепенно разрушаясь от влажности. А если начать думать, что дверца раскачивается от воздействия неведомой силы, себя можно так напугать, что будет в каждом углу чертовщина мерещиться. И тогда не сможешь спокойно работать, обходы по ночам делать, а будешь нервно трястись, а потом и бежать отсюда с воплями. Даже часа лишнего в здании не останешься. Ведь на самом деле моя работа проста, следить за порядком, регулярно делать обходы, до шпану гонять, чтобы в здание не забирались, не пачкали стены, не ломали остатки мебели и всячески не пакостили. «Понимаем», – кивнула я. «А что относительно планов ребят? Они ими случайно не делились?» «Говорили, что будут еще снимать. Хотели сделать целую серию роликов» пока время есть свободное. Но куда именно они планируют ехать? Парни не сообщали. Я специально не выспрашивал, но, помнится, Максим сказал, что они никогда не сообщают подписчикам, в какое конкретное здание направляются и где конкретно оно находится, чтобы избежать разного рода неприятных сюрпризов. Это установленный и нами факт. И верная позиция, по моему мнению. Да похоже, что так и есть. Неадекватных личностей и фанатов разного рода в интернете пруд-пруди. Так что это вопрос безопасности, я полагаю. Да, конечно, кивнула Ирина. Не уверен, что это вам поможет. Но думаю, что ребята отправились куда-то на север. По новой трассе, полагаю. Помню, Никита вскользь упоминал об этом. Упоминал в связи с чем? Прости, что я так настойчиво и расспрашиваю все в подробностях. Просто это важно. Если информация точна, это четкий след, который может привести нас к цели. Но если мы ошибемся, то пойдем по ложному следу. И тогда ребята пострадают. Может быть, даже погибнут? Добавила Ирина. «Ставки слишком высоки», – согласно кивнула я. «Мы не можем позволить себе ошибку». Никита спрашивал, как найти съезд на новую трассу. А ранее парни высказывали намерение работать дальше. А по новой трассе можно добраться лишь до развилки, что ведет назад к Саратовской области. Или наоборот, двигаться вперед в северном направлении». Так что я просто сделал логический вывод. «Отлично! Значит, это точная информация!» – обрадовалась я. «Похоже, нам снова пора в путь. Теперь у нас имеется четкий след. Кроме того, мне необходимо сделать несколько звонков».